Глава вторая Кирилл нашел свое место в салоне самолета, положил сумку на багажную полку и подумал, что все складывается как нельзя лучше. От Дуси он избавился заодно с Кристиной, на рейс успел, даже поднялся на борт одним из первых, а то, что какая-то там Дарья Морозова не сделала должную стойку мелочи жизни — А кто ее знает? Может, с ориентацией у девушки не все в порядке? Слишком много в ней странностей. Кирилл сел на свое место и задумался. Удивительно, но короткий эпизод знакомства с Морозовой никак не выходил у него из головы. Николаев уже давно приобрел одну полезную особенность. Он всегда с легкостью угадывал женские мысли и мог предсказать реакцию любой особи женского пола на собственную персону, а заодно и сценарий дальнейшего развития событий. Включая момент входа в глесаду, только вот в случае с Морозовой, его умение не сработало. Сколько он не вглядывался в ее лицо и в глаза, никак не мог понять, что у девушки на уме. Выглядело все так словно, Он, известный актер, герой-любовник, давно потерявший счет победам, ее не интересует? Ну, разве что в самом начале в глазах Дарьи промелькнул восторг. И только для того, чтобы через пару секунд бесследно исчезнуть. Дарья не заигрывала с ним, не кокетничала, что само по себе было странно. Для девушки ее возраста и такой привлекательной внешности одни только громадные глаза, в которых пряталась нерастраченная страсть, чего стоили. В какой-то момент Кирилл почувствовал, что теряет контроль над собой, глядя в ее зрачки, а ведь с ним уже много лет ничего подобного не случалось. И что в ответ? Раздражение, которое эта Даша не слишком трудилась скрыть? был в Морозовой, что редко для женского племени, железный внутренней стержень, словно Дарья, как и он сам, была одержима мечтой. А со всем остальным в жизни просто мирилась, как с неизбежным. Но у него понятно, есть искусство, есть фильм. А что за цель может быть у смазливой девчонки, кроме традиционной задачи всех женских особей, заарканить? альфа-самца, вроде него самого, и произвести на свет выдающееся потомство. Но Морозову подобный сценарий, судя по всему, не устраивал, иначе бы она не упустила свой шанс при встрече с известным и, ежу, понятно, выгодным женихом Кириллом Николаевым, как не упускали его другие. Очень странно. Такая привлекательная девушка и не стремится к личному счастью. Да, ладно, черт с ней, с холодной Морозовой. Пусть сама разбирается со своими проблемами, а он поищет женские восторги в другом месте. Кирилл оглядел салон самолета. Частые полеты выработали в нем прекрасную привычку использовать время в путешествии для работы, а не терять его даром. Николай всегда старался зайти в самолет как можно раньше устраивался в своем кресле и начинал наблюдать. Сколько уникальных жестов, выражений лица и лексических конструкций можно было здесь почерпнуть. Для актера и сценариста подобная копилка, собранная из жизни, дорогого стоит. В аэропорту и в небе, Кирилл в этом не сомневался, люди обнажают свое истинное лицо. То ли вполне естественный предполетный страх заставляет их раскрыться, то ли наивная убежденность в том, что никому нет до них дела, а соседи по креслу их загадочным образом не видят. Неважно. Главное — люди, сами того не замечая, сбрасывают маски. Кирилл с удовольствием профессионала наблюдал. Солидный мужчина в возрасте подмигнул стюардессе получил в ответ смущенную улыбку и гордый прошел на свое место потом ввалилась компания мужиков в баринча на весь салон с содержимым пакетов из «Дьюти-фри» и громко смеясь на них с опаской поглядывала молодая мамочка которая вела за руку светловолосого малыша кирилл проводил ее взглядом и заметил с каким облегчением она вздохнула когда поняла что сидеть они с веселой компанией будут совершенно в разных частях салона потом в самолет прошел колоритный темноволосый мужчина с ребенком на руках за ним семенила миниатюрная женщина в платке видимо жена кирилл задержал на ней взгляд восточные красавицы всегда вызывали у него осторожное любопытство было такое ощущение что Эти женщины читают желания мужчин, словно в раскрытой книге, только вслух об этом не говорят. В ответ на его мысли, проходя мимо, красавица подняла на него глаза всего на долю секунды. Зрачки расширились от приятного изумления, и снова их опустила. Порядок. Женские восторги как были, так и остались при нем, а он-то разнервничался из-за замороженной Даши. Николаев проводил женщину взглядом. Семья расположилась на своих креслах, и ее глава, передав ребенка жене, тут же начал доставать из бумажных пакетов какие-то кульки, салфетки, выкладывая их на откидные столики. Кирилл усмехнулся, но прям как в поезде. Мужчина с удовольствием принюхивался к содержимому пакетов. И на лице его появилось такое красноречивое наслаждение, что Николаев не смог оторвать взгляд. Нужно будет запомнить эту мимику и перенять. Преддверие удовольствия в расплывшихся, в улыбке губах, в глазах, прикрытых от предвкушения. Кирилл был из тех актеров, которые ценят на экране, настоящую жизнь, подлинность, а не гротескные оскалы вместо радости или подскакивание на лоб бровей в качестве удивления. Задумавшись, он почувствовал, как по салону начинает распространяться дымный запах шашлыка, маринованного лука, свежего лаваша из тандыра чего себе семейка подготовилась к отдыху. У него самого слюнки потекли. Хорошего шашлыка он уже тысячу лет не ел. Кажется, в последний раз это было, когда они с Кристиной сидели в чудесном кавказском ресторане и, как обычно, ругались, на чем свет стоит. Забавно. Подробностей скандала он не запомнил, а вот вкус шашлыка остался в памяти надолго. И сейчас этот божественный запах напомнил его так ярко, что заурчало в животе. Интересно, этим гурманам кто-нибудь сделает замечание или бортпроводники так заняты, что не заметят стихийного пиршества в салоне? Заметили. Кирилл вытянул шею, наблюдая, как молоденькая бортпроводница, кивая в сторону семьи, говорит что-то мужчине в форме. Видимо, своему начальнику. Они подошли ближе. «Жень — Жень! Варенька старалась не привлекать. Внимание пассажиров. Посмотри, на двадцать втором ряду пикник устроили. — Надо же! Евгений с удивлением всматривался в салон. — А что там у них? — Судя по запаху, Варенька смущенно повела носом. — Шашлык! Лук! — Ясно! Евгений улыбнулся коллеге. Продолжайте встречать пассажиров, я сам разберусь. Он поправил галстук, пригладил волосы рукой и, старательно улыбаясь, направился к двадцать второму ряду. «Добрый вечер!» — поздоровался он. «Добрый вечер!» — мужчина гостеприимно улыбнулся ему в ответ. «Уважаемый!» Евгений присел перед семьей на корточке в проходе и понизил голос так чтобы другие клиенты его не слышали. — Ну что же вы делаете? — А что? — искренне удивился тот. — Скоро самолет будет взлетать. Вам предложат хороший ужин. Никто здесь голодным не останется, я вам обещаю. — Эй, дорогой! — мужчина поднял руку, сложив пальцы щепотью. — Что за еда в самолете? Вот есть б ты поел... — Настоящая восточная еда. Ты бы узнал, что такое счастье. Давай, с нами садись, попробуешь. — Спасибо. Кирилл увидел, как Евгений на секунду смутился, но мне на работе нельзя. — От девочек своих позови. Мужчина, не обращая внимания на предостерегающее прикосновение жены, подмигнул. — Смотри, какие у тебя стюардессы худенькие. Пусть покушают, на всех хватит. Они сейчас очень заняты. Евгений встал с корточек и прижался к впереди стоящему креслу. Позади него собрались пассажиры, которым нужно было пройти на свои места. — А когда? — совершенно серьезно спросил мужчина. — Только в нерабочее время. Евгений нервно взглянул на развернутые кульки. — Раз так? — произнес мужчина тоном факира, приготовившегося достать из шляпы как минимум пару десятков кроликов, причем жареных. «Приходи в мой кафе. Вот, держи визитка». «Это другое дело». Евгений вздохнул с облегчением и изобразил на лице радость. «Обязательно придем. А сейчас...» Он понизил голос до шепота. «Пожалуйста, уберите это все!» Не стоит людей в искушение вводить. Запах стоит на весь салон. А! А что я говорил? Довольно заулыбался ресторатор, сделав знак жене, чтобы она убрала еду. Меня Самир зовут. А тебя? А я Евгений. Он протянул руку. Очень приятно. Кирилл внимательно наблюдал за сценой, развернувшейся на его глазах, и не мог избавиться. От ощущения, что этот самый Евгений, кажется, старший бортпроводник, сыграл все как по нотам. Недоумение, сожаление, радость. Именно эти эмоции в небольшом диалоге заставили Самира поверить в его искренность, в неподдельное желание узнать счастье, попробовав восточной еды. Кирилл усмехнулся. Похоже, рейс обещает быть интересным. Борт-проводник талантливый, пассажиры колоритные, будет чем себя развлечь.